Глава 24. О кожевнике с перерезанным горлом гейнский пфальцграф забыл почти сразу же. Долго думать о таких никчемных людишках Дипоид славно не привык. В голову лезли совсем другие мысли и другие воспоминания. Тяжелые, безрадостные. Дипоид вспоминал, как чудом спасся от стальных големов, как укрылся в лесу и благополучно скользнул от оберландцев, подстреливших из засады коня, как после неудачной битвы, хотя какая там битва. После жестокой бойни и бесславного разгрома хоронился от выступивших в ответный поход отрядов Змеиного графа. Как постыдно избавился от Котты с фамильным гербом. Как сбросил тяжелые латы, уместные в конной сечи, но весьма обременительные, когда бежишь на своих двоих. Как оставил при себе лишь кольчугу, единственное имевшееся в его распоряжении оружие за нож. Как перебрался среди ночи через границу верхней марки. И как после шарахался от вражеских разъездов, вовсю уже хозяйничавших на нидербургских землях, и как предусмотрительно старался не попадаться беженским обозам, спешившим не городским стенам, но наоборот великой паникой покидавшим Нидербург, как чувствовал себя загнанным зверем, обозленным на весь свет. Время от времени Диполь замечал в небе зловещие черные точки, то одинокие, то кружащие целыми стаями. Но были ли это крылатые мугиерские лазутчики, обычное воронье, почуявшее поживу. Разобрать он так и не смог. На всякий случай Дипольд решил при первой же возможности сменить облик, переодеться хотя бы. Возможность представилась на одной из объездных Ниндербургских дорог. Одинокий старик-инквизитор, спешивший куда-то по своим инквизиторским делам, либо просто гонимый страхом из переполошенного города, наверное, так и не понял, что за зверь набросился на него сзади с придорожной канавы. Нож Дипольда был милосерден. Жертва мучилась недолго. Это все, что он мог сделать для святого отца. Ну, а то, что убиенный носил духовный сан... Что ж, Господь простит Дипольду этот грех. Господь должен простить, ибо смерть инквизитора в итоге поспособствует расправе над змеиным графом Чернокнижником и его богопротивным колдуном. Конечная цель – благая. А то, что одной смертью больше, одной жизнью меньше, на пути к ее достижению, какая, в сущности, разница? Что там говорил отец насчет великой цели и дозволенных средствах? В чем в чем? А в этих рассуждениях Карл осторожный был, пожалуй, прав. К тому же с недавнего времени Дипольд сам научился находить оправдание чужим смертям и безоговорочно верить в правоту своего оружия, будь то рыцарский меч или разбойничий нож за сапожник. Более того, еще неотчетливо, подспудно, но он все же начинал осознавать или вернее ощущать интуитивно, что убийство приносит ему Удовлетворение и успокоение. Наверное, так клокочущая внутри бессильная ярость требовала исхода через кровопролитие, через пролитие любой крови, любой чужой, разумеется. Преимущество инквизиторской одежды Наскрадь, стиранная от темных пятен, Файсграф оценил довольно быстро. Дорожный плащ и огромный капюшон позволяли укрываться от любопытных глаз. Кольчуга, позвякивающая под плотной черной накидкой, тоже пришлась весьма кстати. В ней дипоэт мог выдавать себя уже не за обычного клирика-странника, а за карателя Святой Инквизиции, что было сейчас особенно на руку. Вряд ли в Осланде найдется смельчак, который посмеет сдернуть куколь с воины церкви и попаду. подобное действие будет равнозначно оскорблению самой церкви. Таков закон. Любой каратель, преследующий ретиков и обученный быстро, беспощадное и без кровопускания умерщвлять врагов веры, вправе закрывать свой лик. Только стоящий над ним магистр может потребовать, а равный ему брат-инквизитор, попросить снять капюшон и показать лицо. Но Дипольт надеялся, что до встречи с магистром у него дело не дойдет, да и общение с прочими святыми отцами при желании вполне можно избежать. Сейчас в первую очередь следовало покинуть под видом инквизитора окрестности Нидербурга, оторваться от оберландских конных отрядов и сбить с толку магиерских птиц с человеческими глазами. Затем убраться подальше на запад, в Остланда, в родной Гейнский замок или хотя бы в Вассершлосскую крепость отца. Потом предстоит разговор с родителями, И беседа эта будет нелегкой и неприятной. Перед его сиятельством Без малого его величества, Карлом осторожным придется держать ответ за многое, начиная с убийства Фридриха и заканчивая потерей армии в тайне Тосланского курфюрста собранной под Осланское же знамя. Кстати, знамя с фамильным гербом. Тоже ведь досталось врагу. Позорище. Дипольт вздохнул. Оставалось надеяться на ценность сведения об опасном враге, который принесет в герцогу блудный сын. Да на военное время, которое списывает всякое, многое, разное. Но еще на отцовскую любовь, о которой, помнится, намекал Фридрих, и проблески которой Дипольт вроде бы разглядел в глазах Карла, во время их последней встречи. Чу! Что это? Из тягостных раздумий по вырвал шум. Вон там, впереди, за поросшими редколесием холмами. Точно, звуки доносятся оттуда. Крики, грохот повозок, несущихся по ухабам, конское ржание. Шум нарастал и, стало быть, приближался. Деполь натянул вожжи и приподнялся на козлах. Происходящее ему не нравилось. Очень не нравилось. А между холмов уже появлялись первые беженцы. Да, похоже, тот самый... мой обоз, который догонял недельбургский торговец кожами. Но сейчас беженцы были беглецами, в ужасе спасающимися от... От чего? Кто-то скакал верхом, яростно колотя пятками по конским бокам. Кто-то убегал во весь дух. побросав узелки и заплечные котомки. А кто-то стоял, пригнувшись, широко расставив ноги, громыхающий и подпрыгивающий на кочках и ридвинах телеги, и мчал слепо, бездумно, вцепившись в вожжи, охаживая лошадей длинным кнутом, не обращая внимания на сыплющиеся на земскар. Вот одна повозка, вылетев из колеи, потеряла колесо, опрокинулась, сбросила возницу, обрушилась на человека сверху, а взбесившиеся кони яростно рвут упряжные ремни и никак не мог порвать. Поддавшись общему страху, кони все тащат, тащат за собой ковыркающиеся, разваливающиеся на ходу тережины остов. Да, беженцы-беглецы были напуганы не на шутку. Но хуже всего то, что все они несли сейчас навстречу Дипольду. Назад к Нидербургу неслись. И ведь не разминуться с этой толпой уже никак. С узкого тракта не сойти, не съехать. Сразу за обочиной канавы и низкие кустарни. Сухой, густой, колючий и непролазный. В таком не спрячешься. Только и сцарапаешься и, и увязнешь. Первым первом повозке графа достиг далеко оторвавшийся от прочего обоза всадник на крепком молодом жеребце. Наездник был в жавом шишаке и старой стеганой куртке, толстый, грязный, засаленный. К седлу приторочен топор, под шлемом полные ужаса, глаза в пол лица. По-видимому, плохонькая обозная охрана бежала сейчас впереди всех. — Стой! — требовательно вскинул руку Диполь. — Что? Что там? Всадник останавливаться не стал, лишь бросил на скаку «Оберландцы! Спасайтесь, святой отец!» Промчался мимо. На дальних холмах действительно уже моя череконные фигуры, явно не имевшие отношения к охваченному паникой обозу. Легко вооруженные всадники держались небольшими группками и ехали спокойно, не торопясь, не преследовали бегущих. «Пока не преследовали. Оберландский разъезд. Все ясно. Дорога перекрыта. Покинуть Нидербургские земли теперь не удастся. Плохо. Но еще хуже будет, если попасться сейчас воинам змеиного графа. Дипольт, подхонатив кнутовище, лежавшее у козел, начал спешно разворачивать повозку. Фальцграф кричал во всю глотку и лупил лошадей, что было мочи, однако тупые медлительные клячи не понимали, что от них требуется, а нужно было торопиться, еще как нужно, пока пешек он на тележная масса быстро приближалась, и сейчас Дипольт опасался даже не столько оберландцев, сколько паники, охватившей избегов. Не занесли, не затоптали пока. Верховых недербуржцев из обозной охраны бояться не стоило. Их было немного. Проедут мимо, просочаться не шибут. Пешие тоже не страшны. Эти не догонят. А вот крестьянские телеги возы горожан, грохочущие по тракту, были подобны боевым колесницам с безумными возницами. На тесной дороге разогнавшиеся беженские повозки сбивали всякого, кто оказывался на пути. Сталкивались друг с другом, крушили одна другую, переворачивались, соскакивали, за обочину в канаву в кусты летели на землю колеса свертки доски люди депоет все же развернулся с грехом пополам слово въехал в колею борта у воза дебургского кожевника были откидными и фальсграф недолго думая откинул оба груду зло в корзин связок кожи шкур посыпалось на зи так замаренным клячем кожевника будет хоть малость полегче а навалины на пути скарб задержит беженские повозки Пшли паршивы, паршивые звонки еще один. И в третий раз Дипольта от души протянул кнутом по костлявым спинам. Кляч наконец, взяли разбег. Скачка была долгой и бешеной. Генский пфальцграф, развивающимся на ветру инквизиторском плаще и застегнутом на все пуговицы капюшоне, гнал лошадей, как заправский возница, с гиканьем, с посвистом, с бранными словами, кое непозволительно произносить канонику. Гнал нещадно, привстав на козлах и безустанно настегивая длинным бичом потощим круп. гнал, оглушаемый топотом восьми копыт и грохотом откинутых бортов. Обезумевшие лошади выкладывались в полную силу, мчались так, как, наверное, никогда не скакали прежде, как не были приучены скакать, но скакали. Клочьями срывалась пена, дыхание обращалось в предсмертные хрипы. А когда загнанные клячи пали намертво, до Нидербурга было уже рукой подать. Оставшееся расстояние депорт преодолел пешком. Одинокий путник в инквизиторском одеянии успел войти в город прежде, чем закрылись ворота, а берландцы появились под Нидербургом в тот же день.